Утро. В который раз убеждаюсь, что раннее утро добрым не бывает. Меня разбудил стук в дверь, и она сразу же раскрылась. В комнату вошла небольшая делегация, не дожидаясь ответа с моей стороны. "Доброе утро, грошек", поздоровался человек в абсолютно чёрной одежде. "Не стоит пытаться сбежать", перехватил он мой взгляд, что заметался по комнате. Мы пришли пригласить в дворец, где тебя ждёт достойная твоих деяний награда, произнёс он, а сам хлыстом щёлкал по своему сапогу. На нервах играет собак такой. Ага, пригласить. А потом, наверное, помогут мне из дворца подарки нести. Или меня потом унесут и прикопают после ваших дружеских похлопываний. Борзеть так борзеть, решил я. Нет. Зря переживаешь. произнес он, подмигнув мне. «Это почетный караул, и его задача — проводить тебя на имперский бал по случаю дня рождения юного принца и проследить, чтобы ты не заблудился на просторах нашего города», сказал он, продолжая играть на моих нервах, постукивая хлыстом по своим сапогам. «Все хорошо, только... Я не грошик. Я всего-навсего орк-полукровка», произнес я, демонстративно потягиваясь. Не надо скромничать. Нам всё известно про тебя. И как ты сражался на переправе, и как целое стадо брунгов на преследующий вас отряд вывел. Даже известно, как ты организовал несанкционированный праздник и поднял восстание в городе. Так что неуловимый горошек попался в моей сети. обо мне будут рассказывать легенды, а не о тебе. Горошек. С последним словом он громко ударил хлыстом по ноге. Этот удар послужил мне сигналом к действию. И я не собирался становиться чей бы то ни было ступенькой для того, чтобы пробраться в легенды. Скажем, дружно нафиг нужно. И я начал действовать. Не бросился на гвардейцев с кулаками и не пытался выскочить в небольшое окошко. Нет. Я поступил по-другому. Потянулся к яблоку и спокойно стал его жевать на глазах у всех. Человек в чёрном пристально смотрел на меня, и в его глазах играли искорки смеха. Смейся, смейся. Хорошо смеётся тот, кто смеётся над трупом врага. Затем я резко кинул яблоко в окно и соскочил с кровати, но не в сторону окна, куда кинулись гвардейцы, а в противоположную от них. Опять же, я не бросился к дверям. Одним движением, разорвав одеяло с периной, устроилась перья в завесу. Пух явно отборный. медленно опускался и от малейшего движения взмывал в воздух затем я одним плавным движением нырнул под деревянную кровать ускользая от броска гвардейца и оказавшись на той стороне бросил подушку с криком держи в того из гвардейцев что ещё перекрывал дверь он как большинство людей в его ситуации поймал на автомате летящую в него подушку а я с криком спарта врезался в него всем телом мне удалось его лишь на полкорпуса сдвинуть Но этого расстояния хватило, чтобы проскользнуть в дверь. В коридоре у меня было два пути: вниз по лестнице, где зуб даю стояла охрана, или на чердак. Из него можно попытаться прорваться на крышу, а там будем смотреть. На одном дыхании я влетел на чердак, старательно по дороге раскидывая всё, что попадалось под руки, в надежде, что преследователи ноги переломают, пока будут пробираться через завалы, которые я устроил. На чердаке меня ждал сюрприз в виде гвардейца, что стоял слегка наклонившись и готовился меня схватить. Ага, сейчас. Я всё бросил и попался в твои распростёртые объятия. Я продолжил движение прямиком к нему в руки и при этом зарычал как можно страшней. В последний момент сделал обманное движение влево, как будто хочу проскользнуть сбоку, но лишь обозначил движение влево, а сам качнулся вправо. А вот гвардеец на полном серьезе воспринял мое обманное движение и прыгнул влево, широко расставив руки. Вот только меня там не было. И, соответственно, он со всем радушием обнял пустоту. Я на секундочку остановился и уронил на него шкаф, состоявшими на нем горшками. Так, из чистой вредности, в попытке задержать. сам выскочил на чердачное окно и поблагодарил местных строителей, что крыша у них черепичная, и я не скользил по ним как корова по льду, а почти с комфортом пробежался по наклонной крыше. Увиденное не добавило мне оптимизма. До соседнего дома можно было добраться, лишь научившись летать или, как минимум, планировать. А крики и метания людей в металлических нагрудниках тонко намекали, что там не простые зеваки. Да и алибарды в их руках не внушали мне доверия. Раз нельзя сбежать, надо спрятаться. А прятаться надо там, где меньше всего будут искать. Поэтому я прикинул, где должно быть окошко, откуда начался забег. И, рискуя свалиться с края крыши, проскользнул в окно. Там я оглянулся. Вроде никого. Воспользовавшись открытой дверью, забрался под потолок. И вцепившись руками, старательно забился между стропилами и стенкой. Стропила стояли под углом примерно 45 градусов и держали балки, и держали балки перекрытия, на которых уже была настелена крыша. Бисектриса это крыса, что делит угол пополам и помогает оркам тыриться, пробурчал я, устраиваясь как раз над дверью. Вроде говорят, что это самое мёртвое место для человеческого зрения. Дескать, Человек подсознательно будет смотреть, что с другой стороны, а не над дверью. Вроде как у нас зрение устроено так, чтобы мы смотрели под ноги, а не устремляли взгляд в безграничные просторы неба. И еще тысяча и одна причина, по которой меня здесь, ну никак не должны найти. Нет, я не тешил себя надеждой, что они поищут меня с полчасика и уйдут домой чай с кофе им пить, но и я не собирался упрощать им жизнь. Никто не отменял веру в чудо. Дом постепенно стал напоминать разворошенный улей. Внутри раздавались злые крики и ругани офицеров на солдат, а те в свою очередь раз за разом прочёсывали дом, заглядывали во все углы и даже несколько раз двигали с места на место кровать и три раза ворошили перья. И я так подозреваю, в надежде найти меня в них. Тень в углу надёжно скрывала меня от посторонних взглядов. Да и никому не приходило мысль искать орка под потолком. Они рассудили, что орки не тараканы и под потолком не сидят. В принципе, они правы. Орки, как правило, так не поступают. Если только их не ловит десятка два разозлённых людей, что с каждой минутой становились всё добрее и добрее. А я, из природной скромности, не хотел испытать на себе их доброту. Тем более у них из ушей, по-моему, уже шёл пар от избытка в доброты ко мне родному. Господин серый лорд раздался голос из коридора Мы четыре раза всё перевернули в доме, но так его и не нашли. Он, наверное, всё-таки смог ускользнуть из дома. Прикажите оцепить квартал. Орчёнок не должен был успеть его покинуть. А смысл? Если он от вас в доме умудрился спрятаться так, что почти десяток гвардейцев и сотни полицейских не может его найти, значит, если окажется в городе, то вам в кувшин с пивом опорожница вы и не заметите. Это грошек, его за грош хрен возьмёшь. Гол постепенно приближался к комнате, в которой я изображал из себя привидение. Кажется, так говорится. А достачтимый грошек, произнёс он и протянул мне яблоко. Почти. Но какое это имеет значение? ответил я, вылезая из своего укрытия. Вот, а вы говорите, он сбежал. Маги, точно говорю, Магия отвода глаз, авторитетно заявил кто-то из задних рядов. Не было тут никакой магии, только косоглазие тех, кто искал, с улыбкой произнёс человек в чёрном. Да, господа косоглазые, я спешу вас обрадовать. Абсолютно всё, что было разбито и разлито, будет возмещено из вашего жалования. А вас я попрошу поторопиться. Мы и так задержались по вашей милости. — Ради вас никто не будет задерживать прием. И приношу вам свои искренние извинения за то, что напугал. — Это была всего-навсего невинная шутка с моей стороны, — произнес он со смешинками в глазах. — Да, от такого лиса точно просто так не сбежишь. — После таких шуток в зубах бывают промежутки, — буркнул я едва слышно. — У представителей имперской династии на удивление тонкий слух, — произнес он с улыбкой на устах. и подтолкнул меня к дверям. За порогом меня охрана взяла в плотное кольцо, лишая даже намёка на побег. Шаг влево, шаг вправо, как и прыжок на месте расценивается как попытка побега и карается расстрелом на месте, спросил я с иронией в голосе. "Смешно. Надо будет запомнить", ответил господин в чёрном. "Но не в данном случае, напоминаю. Вы не пленник, а почётный гость". У вас там не будут пытать, хотя светские разговоры и соблюдение протокола та ещё пытка. Вы уж мне поверьте, молодой человек, хотя скоро все прелести официального приёма вы ощутите сами. Да и не стоит так смотреть по сторонам. От меня ещё никто два раза подряд не сбегал, произнёс он с усмешкой. Значит, буду первым, сказал я, а у самого в голове стал вырисовываться план. Наглый и основанный на том, что меня старойцу взять живым и невредимым. Вы предлагаете мне пари? оживился он, и в его глазах загорелся азарт. Да, пари. Сам зашарил в карманах на наличие хоть какой-нибудь монетки. Вот моя ставка. И как насмешка богов, достал из кармана медную монетку. А говоришь, что ни грошек, произнёс он, беря у меня монетку и разглядывая её. Я принимаю ставку. И в ответ ставлю имперский золотой. Приизнёс он, пряча монетку в кармане. Нет? Грош на грош. А так как вы великий человек, то ваш грошик будет соответствующего размера. Скажем, со взрослого орка. Поставьте его на площади перед дворцом. А сам сделал шаг к нему и протянул руку для заключения пари.